Глава 8. Анри. Моим постоянным спутником стал страх, и я ненавидил себя за это. Он пришёл впервые, когда я увидел умирающего Таймуса на полу в кабинете. Страх прорастал сквозь кожу, впивался мелкими щупальцами. Я старался вырвать его оттуда, но не выходило. А затем начались бесконечные допросы и пытки. Меня лечили только для того, чтобы пытать снова, требовали признаться в том, чего не совершал. Страх подружился с болью. Каждый скрип двери означал, что сейчас боль вернётся, но страх приходил раньше. И в минуту вынесения приговора он вдруг вырос и превратился в первобытный ужас. В тёмной сырой камере я пытался вспомнить всё, что знал о пустоте. Несколько часов Вот и всё, что осталось. Память подводила. По всему выходило, что пустота это неведомая нечта, из которого крайне редко возвращаются. А если это всё же происходит, то люди теряют рассудок. Я клялся себе, что выдержу и думал о Полле. Только эта мысль всё ещё помогала держаться. А Полли, которая рискнула спуститься в мою тюрьму, которая не верила в мою вину. Я должен выстоять ради неё. У врат пустоты я увидел её всего на мгновение. Но есть мгновения, которые стоят вечности. Позднее всё вспоминалось какими-то пятнами. Поле, а вокруг чёрное пятно. Стражники, серая, магистр пустоты, шаг, и врата закрылись. Поначалу я ничего не увидел. Было пусто. Затем постепенно чернота стала серой, серый туман клубился у ног, серые облака ползли по чёрному небу. Шаг, ещё шаг. Страх радостно поднял голову. Мне придётся здесь жить или умереть. Вдруг я услышал плач, пронзительный детский плач. Раньше, чем я подумала, откуда в пустоте дети, я уже бежал туда. Плач звучал всё ближе. И вдруг оборвался на пронзительной ноте. Девочка в тоненьком белом платьице сидела на огромном валуне. Она казалась бы обычной, если бы не абсолютно седые волосы. "Кто ты?" тихо спросила она. "Морок?" "Нет, я человек", ответил ей. "А ты? Как ты сюда попала?" "Я всегда здесь и была", девочка спрыгнула с камня. С тех пор, как меня заточили, кажется, я начинал понимать: ты пустота. Чаще всего меня называют именно так, моя собеседница серьёзно кивнула. Как твоё имя? Андрей. И зачем же ты здесь, Андрей? Она смотрела на меня взглядом более цепким, чем главный дознаватель магистрата за справедливостью. Ответил я. А пустота захохотала. Она вдруг стала выше и старше. и превратилась в женщину в сером болохоне. Капюшон надёжно скрывал от меня её лицо. Справедливостью. Как глупо, в голосе звучала насмешка. Глупый, глупый Анри. Но я добрая. Я дам тебе шанс. Поцелуй меня. Что? Но раньше, чем я успел пошевелиться, пустота скользнула ко мне, вцепилась в плечи и коснулась губами губ. Я сразу продрог до костей. Вкусный! Радостно оживилась хозяйка Врат. Честный, да? Любящий. Глупый мальчик. Таких, как ты, слишком сладко ломать. Я замер, не понимая, что происходит, а пустота кружила вокруг меня в немыслимом танце. Её ноги не касались земли. У неё его вовсе не было ног. И вскоре вокруг меня летал серый вихрь. А когда пыль осела, Я находился в комнате с десятками дверей. Двери были вмурованы в пол, стены и даже парили в воздухе. "Смотри, Анри", сказала пустота на ухо, сзади опуская руки мне на плечи. "За одной из этих дверей твой мир, свобода, справедливость, любовь и месть. Но лишь за одной. А что за другими?" спросил я. О, тебе лучше взглянуть самому. Это очень, очень забавно. Ищи выход, Анри, и даю слово, я отпущу тебя. Я обернулся, позади уже никого не было, только вился лёгкий дымок, будто от костра. Какую из дверей открыть? Решил, что начну с самой дальней. Вряд ли выход может располагаться близко. Дверь была старой, серой, с большой круглой деревянной ручкой. Я толкнул её, внутри клубилась тьма. Я сделал шаг, и дверь с грохотом захлопнулась, а из темноты начали проступать знакомый коридор, лестница, окна, за которыми не было света. Это же мой дом. Я пошёл вдоль коридора. Спустись этажом ниже, и очутишься возле входной двери. Сначала шёл медленно, затем побежал. А из стен Вдруг протянулись ко мне руки. "Куда же ты, Анри?" звала меня мама. "Останься. Остановись, трус несчастный." это уже отец. "Боишься собственной тени." "Анри, ты нужен нам." звала старушка-няня. А я бежал и бежал. Коридор казался бесконечным, рук становилось всё больше, и количество голосов тоже росло. Анри, звали знакомые и незнакомые. Останься. Нет, нет. Ужас затопил меня изнутри. Я заметался, как в тисках. Нет, пожалуйста. По лестнице скатился кубарем, но тут же вскочил на ноги. Боль в этом иллюзорном месте была вполне реальной. "Пустите", закричал, зажимая уши. Не помогло. Я всё равно слышал их, слышал дыхание за спиной. и боялся обернуться а пол вдруг пошёл волнами будто стараясь сбить меня с ног бежать и я снова помчался вперёд поворот поворот дверь уже должна была быть передо мной я снова повернул мать и отец стояли у двери умом понимал что они мертвы но наверное я не верил до конца сейчас поверил потому что мать протянула посиневшую руку и поманила меня. Нет, надо обойти их, добраться до выхода. Я чувствовал, что там свобода, что я смогу выбраться. Шагнул вперед, и мать шагнула ко мне. Ну же, Андрей, ласково сказала она, куда ты бежишь? Мертвым не надо никуда мчаться. Здесь так тихо и спокойно. Останься с нами. Нет, нет, я отчаянно тряс головой. «Что же ты, сынок?» — вмешался отец. «Не думаешь о родителях?» «Оставайся. Скоро к нам присоединится Фил. Снова будем все вместе. Вы до него не доберетесь». Я говорил себе, что это порождение пустоты, тени. Но все вокруг было до того реально. Я узнавал каждую трещинку на стенах, узор на платье матери, каждый жест, каждый взгляд. Хотелось упасть на колени и закрыть лицо руками. Я рванулся вперёд, почувствовал, как ледяные руки вцепились в одежду, которая вдруг приобрела привычный вид, превратившись в гвардейскую форму. Толкнул дверь, пролетел по дорожке до ворот, обернулся и увидел обугленные чёрные стены. Надпись: "Смерть родителям убийцы". С губ сорвался не крик, вой. Нет, нет, это неправда. Этого нет. Толкнул ворота, за ними клубился туман. Сделал шаг, нащупал в пустоте дверную ручку, толкнул. Сейчас, и рассмеялся. Тихо, жутко. Потому что снова находился в той же комнате с десятками дверей. Ты права, пустота. Похоже, будет забавно. Филипп Да, уж такого утра в моей жизни ещё не было. Но всё когда-то происходит впервые. Вот и я впервые сползал с кровати так, будто тело было готово вот-вот рассыпаться на маленькие кусочки. Да чтоб мне провалиться. А лучше Роберту с его дружками. Закусил губу, стараясь сдержать болезненный стон. Ничего, скоро станет легче. Тёмная магия, конечно, не лечит. но помогает по-своему бороться с повреждениями. Так что я призвал магию в надежде, что хотя бы обезболит, а там разберусь. Стало немного легче. Я умылся, оделся и потащился на занятия. И всё было вроде бы неплохо до того момента, пока я не увидел, что в расписании первыми стоят непривычные лекции, а практикумы. Практикумы. С одной стороны, с моей магией всё было в порядке. С другой меня едва ощутимо покачивало при ходьбе. Как я буду создавать заклинания в таких условиях? Да не видать мне сегодня баллов для экзамена. Первый практикум был как раз у нашего куратора. Синтер читал курс основ боевых заклинаний. Пока что не тёмных, а универсальных. Но из его лекций я уже почерпнул много интересного, и сегодня почерпнул бы ещё больше, если бы не проклятый Роберт Гейлен. Я прекрасно понимал, почему Роберт ко мне прицепился. Сейчас я был удобной жертвой. За моей спиной не было семьи, которая вступилась бы за меня. К тому же титул у Гейленов был какой-то мелкий, насколько я помнил. И вдруг мы поменялись местами. Хотя самое смешное, что в отсутствие Анри я-то оставался последним графом Вейраном. Титула нас никто не лишал. Тряхнул головой. к демонам, Гелена. Наступит день, когда меня не будут связывать правила гимназии, и мы с ним поквитаемся. А пока что остаётся терпеть и ждать. Впрочем, и повторение ситуации допустить нельзя. Надо только понять, как. Раздумья помогали бодрее тащиться в тренировочный зал, который был обозначен для практикума. Добрался я до него последним. Здесь собралось треть претендентов. чуть больше 20 человек. И как же было радостно обнаружить среди них Роберта. Тот ухмылялся, даже не скрываясь. Я улыбнулся в ответ, и его перекосило. Не знаю, чем бы завершился этот обмен любезностями, но в дверях появился куратор Синтер, и начался практикум. Задача не была для меня сложной. Мы практиковали атакующие заклинания второго уровня. Третий уровень давался мне легко. Второй я только начал изучать, когда Андрей арестовали, но кое-что усвоил и был уверен, что проблем не возникнет. Только кто согласится стать со мной в пару, придётся куратору назначать партнёра по практикуму самому. Я слушал, как Синтер объясняет правила поединка. Три заклинания, меняемся, затем снова, и так до бесконечности. Мне предстояло сначала защищаться, потом атаковать. Стоило Синтеро дать отмашку, и толпа студентов забурлила, быстро делясь на пары. Ну, кто же тут несчастный? Передо мной остался веснушчатый парень, не из нашей группы. Маленький, щуплый, и этот тёмный маг. Я вздохнул. Он хоть моего возраста, а то неудобно выйдет. Парнишка задёргался ещё пару, но остался только я. Он затавленно взглянул на меня. Не бойся, убивать не стану, сказал я с улыбкой, а мой будущий противник только затрясся сильнее. "Приступаем", скомандовал Синтер. Я возвёл щиты и с лёгкостью отразил хлипкие атаки противника. Правда, третий щит получился какой-то косоватый, но его хватило против слабенького атакующего заклинания, даже не дотягивающего до второго уровня. Теперь моя очередь. Я сосредоточился, вспомнил лекционный материал. Было одно заклинание, которое очень хотелось попробовать. Оно представляло собой чёрный шар, объятый пламенем, и радиус поражения у него был неплохой. Призвал магию, она заплясала вокруг пальцев, и я сформировал шар. Ударил раз, другой, третий. Парнишка с горем пополам отразил атаки, Тем более я особо не старался и бил в пол силы. Теперь снова защита. Парень прикрыл глаза, будто боясь даже смотреть на меня. Я увидел черную вспышку атакующего заклинания. Поднял щит, и вдруг щит исчез. А заклинание врезалось в грудь, и перед глазами заплясали черные круги. Я попытался удержаться на ногах, но приглушенная боль всколыхнулась волной, и пришел позорный обморок. Сознание возвращалось урывками. Дико болела голова, так будто сверло проворачивали в висках. Как же больно! Я то выплывал из тумана, то ныряла опять, а надо мной слышались голоса. Говорил же тебе, что от рейрана будут проблемы, рычал кто-то. Проблемы и курсанты это синонимы, отвечал куратор Синтер. Но тому деятелю, который так над мальчишкой поработал, я бы руки оторвал. Скорее ноги, меланхолично заметил его собеседник. Нет руки, чтобы создавать заклинания, не смог. И почему этот дуралей сразу к целителям не пошёл? негодовал Синтер. Упрямый. Виктор был таким же в годы нашей юности. Собеседник Синтера знал отца. Я попытался открыть глаза, но ничего не вышло. Намучаемся мы с мальчишкой, вздохнул Синтер. Если пройдёт, конечно. «А ты сомневаешься? Мне интересно одно. Почему Виктор его не обучал? Он ведь понимал, что рано или поздно его сын придет к нам. Откуда мне знать?» А я все-таки сумел открыть глаза. Передо мной был только Сентер. Хлопнула дверь. Значит, второй собеседник поспешно удалился. «Жив!» — склонился надо мной куратор. «Жив!» — пересохшие губы слушались с трудом. Ничего не хочешь мне рассказать? Нет, Синтер усмехнулся, похоже, другого ответа он и не ожидал. Откуда синяки, спросил он. Упал? На кого? На пол. Куратор тихо рассмеялся. Я же осторожно сел. Боль ушла. Видимо, целители всё-таки поработали надо мной. А ты забавный парень, Филипп, сказал Синтер. И как пол? Нам ждать второго обморока? Нет. Пол был не один, а я не хочу вылететь, поэтому магию не применял. Правильно. Тут же посерьёзнел куратор. Нарушать правила нельзя. На это никто глаза не закроет. Но могу дать тебе совет. В следующий раз, если пол окажется у тебя на пути, вызови его на магический поединок. Для этого есть защищённые залы, где вы особо друг другу не навредите. И это не будет считаться нарушением, но только в зале. Спасибо, ответил я, понимая, что это действительно выход. Вользуюсь вашим советом. Любопытно было бы посмотреть на тебя в бою. Пока отдыхай. На сегодня ты свободен. Обед принесут сюда, и Синтер пошёл к двери. Спасибо, сказал ему Слет. Рано благодаришь, ответил он, не оборачиваясь. Может, для тебя и лучше было бы вылететь отсюда как можно раньше. Дверь закрылась, я остался один. Вылететь? Нет, куратор, не выйдет. Сначала я найду то, что поможет Пьеру в расследовании. Да и потом, обучение обещало быть интересным.